После того, как запущенное мной копье пропало из виду, я еще некоторое время смотрел вдаль, ожидая, что оттуда может что-нибудь снова прилететь. Ну а что, мало ли? Но не прилетело. Что примечательно, все это время никто не осмеливался заговорить и разрушить установившуюся тишину. Все словно замерли, пытаясь осознать, что только что произошло. Я выпрямился, отряхнул ладони, невинно улыбнулся и заговорил: "Эм, туалет там", ткнул большим пальцем себе за плечо и, не дожидаясь никакого ответа, отправился дальше по своим делам. Когда я вернулся, люди уже отмерли и тревожно переговаривались. Ко мне тут же подбежал Кин и принялся сбивчиво тараторить: "Макс, Макс, это что сейчас было?" Там за столом, блин, все протрезвели, а копье, которое сюда прилетело и которое ты запустил обратно. Старейшина говорит, что уж очень оно похоже на арбалетный болт господина Валана. Не знаю, откуда ему это известно, да и пофиг. Ты лучше скажи, как тебе это удалось. В смысле, с такой невероятной силой швырнуть его обратно? Сам не знаю, просто метнул и все. Слушай, говоришь, старейшина что-то знает, да? «Ага, но ну я сомневаюсь, что он сейчас станет об этом разговаривать. Слишком уже они все там напуганы. Люди шепчутся о всяком. Якобы сначала господин Амарат решил их наказать, теперь еще и Ваолан подключится. Все боятся, что теперь их деревеньку точно сотрут с лица земли. Но самое плохое, кто-то начал шептаться, что гнев Ваолана был направлен вовсе не на них. Якобы он же никогда не промахивается. А копье прилетело точно в тебя, ну, понимаешь, к чему я?» Они попросили нас уйти, спокойно, предположил я. «Э, нет, но все обеспокоены. Люди благодарны тебе, но...» «Я понимаю, перед страхом смерти многие быстро забывают все хорошее и меняют свое отношение. Хотя мне сложно винить этих людей. Как я понял, они и так вечно живут в страхе. И что ты намерен делать?» Уставился на меня Кин. «Я пойду к себе». «Переночуем, а завтра отправимся обратно. Распорядись, чтобы мне принесли побольше еды и пива. Если старейшина найдет в себе силы, пускай подойдет. Я хочу поговорить с ним. Хорошо». Спустя минут пятнадцать, видимо, столько времени деревенским понадобилось, чтобы прийти в себя, мне принесли поднос с едой и выпивкой. А потом еще минут через двадцать в хижину вошел старейшина. Честно говоря, я уже не надеялся сегодня его увидеть. Слишком уж быстро улетучилась вся праздничная атмосфера, и люди вновь принялись строить предположение о жуткой каре великих господ. Хотя, если подумать, то и проблемы с Амаратом не были решены. Но деревенские почему-то посчитали, что он больше не станет их никак донимать, или, как они тут любят выражаться, наказывать. Зато вот валана они боялись куда сильнее. И, видимо, на то были свои причины. Возможно, он являлся более жестоким человеком. «Уважаемый господин Максим...» «Можно просто Максим...» «Или Макс...» «Перебил я старейшину...» «Хорошо, Максим...» «Мы безмерно тебе благодарны...» «Чтобы ты знал, ничего не поменялось...» Мы по-прежнему твои должники и про свой долг не забудем. А то, что сегодня произошло на пиршестве, люди, конечно же, находятся в смятении. Только они почувствовали радость жизни и снова их судьбы под угрозой. Но у тебя не должно вводить это в заблуждение. Мы нисколько не поменяли к тебе своего отношения и готовы оплатить любой помощью, если это по нашим силам. Я понимаю, кивнул я. Спасибо. Но так как я и сам не имею понятия, что это была за атака и по какой причине, то считаю, что будет лучше, если я покину деревню. Еще кое-что. Я хотел бы задать несколько вопросов, касаемого Алана. Я уже слышал, что вы знакомы с этим оружием. Вы уже встречали копьем. Если вам что-либо известно, вообще что угодно, я был бы благодарен. Старейшина задумался и выждал несколько секунд после чего он сделал для себя какие-то выводы и снова заговорил. «Да, приходилось как-то однажды увидеть его в действии. Такое запоминается на всю жизнь. Это оружие точно ни с чем не спутать. Однако это не совсем копьем, а скорее арбалетный болт, и выпускается он из призрачного механизма. Но вот то, что сделал ты, я даже и не знаю». Возможно, люди в деревне смутились больше именно по этой причине. Ты обладаешь нечеловеческой силой, и сильным миром сего, конечно же, подобное не понравится. Чем больше ты будешь проявлять себя, тем больше у тебя будет появляться опасных врагов. Но это лишь мое мнение. Дело твое, прислушиваться к нему или нет. «Спасибо за беспокойство», — обыденно произнес я. «Приму ваш совет во внимание». Но у меня остался еще вопрос касательно Валана. — вопросительно посмотрел на меня старейшина. Способен ли он повторно использовать свою способность, особенно учитывая то, что я отправил обратно ему арбалетный болт. Улыбнулся я. Конечно, я не рассчитывал, что смогу настолько метко бросить копье, чтобы убить Валана, поэтому следует заранее побеспокоиться о повторном ударе. «К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос, да и вряд ли кто-то сможет. Не часто удается стать свидетелем нечто подобного, так что будьте бдительны. Однако одно я могу сказать с уверенностью. Валан не способен атаковать вслепую. Естественно, он не видит свою цель глазами, но каким-то образом знает, где она находится». Логичнее всего предположить, что рядом с ней должен находиться кто-нибудь из его людей, либо это какой-то указывающий артефакт. Вернее, у меня есть некоторые основания так предполагать. Подумай об этом. Хм, старейшина явно намекает на то, что Кин предал меня. А если точнее, то он мог изначально оказаться человеком Валана. Но так ли это? Мне не хотелось спешить со своими выводами, потому что если это окажется правдой, мне придется убить его. Во время нашего разговора Кин находился снаружи и не должен был слышать его. Я поблагодарил старейшину за беседу и ответы на мои вопросы, после чего снова подозвал своего помощника. «Кин, в общем, я окончательно принял решение переночевать здесь и с утра отправляться в дорогу». Старейшина сказал, что завтра снарядит для нас повозку. Так что я советую тебе отоспаться. И да, постарайся сделать так, чтобы меня больше никто сегодня не беспокоил. Что-то я устал. Хорошо, — неуверенно улыбнулся он. Больше ничего не нужно, пива или еды. Учитывая, что праздник толком не состоялся, там еще очень много всего осталось. Нет, я хочу отдохнуть, — не раздумывая ответил я. А что касается еды, у меня и так ее было достаточно. Аппетита, кстати, особо не было. Я ел лишь для того, чтобы восстановить свою энергию. Когда Кин оставил меня, я лег на кровать, но засыпать я, конечно же, не собирался. Я внимательно прислушивался ко всем своим чувствам и, можно сказать, буквально медитировал. Примерно через час снаружи на улице стало совсем тихо. Все люди разбрелись по своим домам, разобрав остатки еды и выпивки. А еще примерно через часа полтора я почувствовал приближение какого-то человека к моей хижине. Я заранее заготовил импровизированный макет в виде различных вещей под одеялом, если это можно, конечно, так назвать, а сам выбрался из помещения через единственное окно. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы посторонний человек подумал, что я нахожусь в кровати и сплю без задней мысли. Обогнув постройку, я принялся выжидать. Главное самому не показаться и не испортить все в последний момент, ведь главное это убедиться, неужели все-таки старейшина оказался прав? В груди я ощутил некое сожаление, когда понял, что человек перед моей хижиной знаком мне. Однако он не спешил заходить внутрь. Человек наклонился и сбоку от входа в помещение положил некий предмет. Хм, ловушка. Когда человек уже собирался уходить, я вышел из-за угла здания и заговорил. «Я разочарован».